Глава 12 Некоторым людям легче жить, следуя заведенному порядку. И Лив Халстон как раз из их числа. Каждое утро она встает в 7.30, натягивает тренировочный костюм, берет айпод и, даже не успев как следует продрать глаза, спускается в дребезжащем лифте, выходит на улицу и полчаса бежит вдоль реки. Пробираясь между мрачно сосредоточенными пассажирами пригородных поездов огибая фургончики, занимающиеся доставкой, она, наконец, полностью просыпается, мозг потихоньку начинает воспринимать звучащую в наушниках музыку, ноги ритмично касаются тротуара. Но самое главное, утренняя пробежка помогла ей выйти из того состояния, о котором ей до сих пор страшно вспоминать. Самыми ужасными были минуты пробуждения, когда боль утраты могла неожиданно и подло обрушиться на неё, обволакивая мысли чёрным ядовитым туманом. Она начала бегать, когда поняла, что может использовать внешний мир, музыку в наушниках, размеренное движение вперёд в качестве своеобразного отражателя. Теперь бег вошёл у неё в привычку, став своего рода страховкой. «Мне не надо думать, мне не надо думать, мне не надо думать», особенно сегодня. Она переходит на быстрый шаг — Покупает кофе и поднимается на лифте обратно в стеклянный дом. Глаза залиты потом, на футболке мокрые разводы. Она принимает душ, одевается, пьет кофе и ест два тоста с джемом. Она перестала держать в доме еду, когда поняла, что забитый холодильник действует на нее угнетающе. Служит как бы напоминанием о том, что надо начать готовить и нормально питаться, а не напихиваться исключительно крекерами с сыром. Забитый холодильник служит молчаливым укором тому, что она до сих пор одна. Затем она садится за письменный стол и проверяет электронную почту, не появилось ли за ночь каких-либо новых предложений насчет работы. Но если сохранилась тенденция последнего времени, то, скорее всего, нет. «Мо, я оставлю для тебя кофе под дверью». Она прислушивается, наклонив голову, старается уловить хотя бы звук, говорящий о том, что в комнате кто-то есть. Уже четверть девятого. Не слишком ли рано, чтобы будить гостя? У неё так давно никто не гостил в доме, что она уже и забыла, как положено вести себя в таких случаях. Она неловко топчется под дверью в ожидании хотя бы невнятного ответа, быть может, недовольного ворчания. Но потом решает, что Мо ещё спит. Ведь в конце концов Мо весь вечер работала. лив ставит полистироловый стаканчик на пол, так, на всякий случай и снова идет в душ. В ее почтовом ящике четыре сообщения. «Дорогая мисс Халстон, получил ваш имейл от копирайтерперауа.ком. Я руковожу бизнесом по производству именных канцелярских принадлежностей, и у меня имеется рекламный буклет, который необходимо отредактировать. Я знаю, что вы берете 100 фунтов за 100 слов, но нельзя ли немного снизить цену? У нас весьма ограниченный бюджет. В буклете примерно 1250 слов. Искренне ваш, мистер Терренс Бланк. Ливи, дорогая, это твой папа. кэрлайн меня бросила. Я опять один и решил больше не иметь дела с женщинами. Позвони, если найдешь время. Привет, Лив. Ну что насчет четверга? Все в силе? Детишки уже ждут, не дождутся. На данный момент их примерно 20. Но, как ты сама знаешь, цифра может меняться. Сообщи, если тебе что-нибудь будет нужно. С наилучшими пожеланиями, Абиола. Дорогая мисс Халстон, мы несколько раз пытались дозвониться до вас по телефону, но неудачно. Не могли бы вы с нами связаться, чтобы договориться об удобном для вас времени для обсуждения ситуации с превышением вами кредита. Если вы не сможете с нами связаться, мы вынуждены будем взыскать с вас штрафные проценты. И, пожалуйста, предоставьте нам свои последние контактные данные. Искренне ваш, Дэмиан Уоттс, менеджер по работе со счетами физических лиц. Лив напечатала ответ на первое письмо. «Дорогой мистер Бланк, Я с большой радостью пошла бы навстречу вашим пожеланиям и снизила расценки. К сожалению, мой организм устроен так, что, помимо всего прочего, нуждается в питании. Желаю удачи с вашим буклетом». Она знает, что обязательно найдется кто-то, кто возьмет за работу меньше. Кто-то, кого не слишком волнует грамматика или пунктуация, и кто не обратит внимания на то, что в буклете будет 22 раза написано агентство вместо агентства. Но ей уже надоело снижать свои и так более, чем скромные расценки. Папа, я забегу попозже. Если кэрлайн случайно к этому времени вернется, постарайся встретить ее нормально одетым. Миссис Пейнтел говорила, что на прошлой неделе ты опять поливал японские анемоны в голом виде. А ты ведь знаешь, что по этому поводу говорят в полиции. Лив. Последний раз, когда она примчалась утешить отца после исчезновения Кэролайн, он вышел к ней в распахнутом женском шелковом восточном халате и, не дав опомниться, заключил в медвежье объятия «Ради всего святого! Я же твой отец!» обычно бормотал он после резкой отповеди. Майкл Уортинг за последние 10 лет не нашел себе достойного применения в качестве актера однако сохранил детскую непосредственность и активное неприятие того, что он называл «обёрткой». Лив ещё в раннем детстве перестала приглашать к себе подруг. Всё случилось после того, как Саманта Хаукрофт, вернувшись домой, сообщила матери, что мистер Уортинг ходил по дому голым, и у него всё болталось. А ещё она рассказала в школе, что у папы Лив пиписька похожа на огромную сосиску и ее собственного отца это обстоятельство почему-то оставило равнодушным. Рыжеволосую Кэролайн, которая вот уже 15 лет была подругой Майкла, его нагота тоже не особенно беспокоила. По правде говоря, она и сама обожала разгуливать по дому полураздетой. Лиф иногда начинала казаться, что она знает их бледные, дряблые старческие тела лучше своего собственного. Кэролайн, к которой Майкл испытывал настоящую страсть, Примерно раз в два месяца срывалась с привязи, жалуясь на его мизерные заработки и короткие, но пылкие интрижки с другими женщинами. Что они в нём находили, оставалось для Лив загадкой. «Моя дорогая, это всё моё жизнелюбие!» — восклицал отец. «Моя темпераментная натура! Если в тебе нет огня, считай, что ты умер!» И Лив в глубине души подозревала, что она его самое большое разочарование. Она допивает кофе и печатает имейл для Абиолы. «Привет, Абиола! Встретимся у Конахи Билдинг в 2 часа дня. Наконец-то все прояснилось. Они, конечно, нервничают, но определенно за. Надеюсь, у тебя все получится. С наилучшими пожеланиями, Лив». Она отправляет письмо и смотрит на послание от менеджера банка. Ее пальцы все еще лежат на клавиатуре. Немного подумав, она нажимает «делит». Где-то в душе Лив понимает, что это не может продолжаться до бесконечности. Она буквально слышит угрожающие требования, что содержатся в аккуратных конвертах с последними предупреждениями, совсем как барабанную дробь вражеской армии. И очень скоро она уже не сможет больше игнорировать их и увиливать от ответа. Она уже и так во всем себя ограничивает. Практически ничего не покупает, редко выходит в свет. Но денег все равно не хватает. А банкоматы взяли себе за правило выплевывать ее дебетовые и кредитные карты. В прошлом году в рамках учета местных налогоплательщиков и переоценки местных налогов к ней приходила женщина из муниципалитета. Она обошла стеклянный дом и посмотрела на лифт так, будто та хотела обмануть местные власти или типа того. Словно это являлось величайшим оскорблением, что в сущности такая соплюха живет одна в таком доме. Лив ее не винила. После смерти Дэвида она и сама чувствовала себя здесь самозванкой. Но сейчас она вроде музейной смотрительницы, бережет память о Дэвиде и содержит дом в том виде, в котором ему хотелось бы. И теперь Лив платит максимальный местный налог. Такой же, как банкиры с их зарплатой в миллион фунтов или финансисты с их непомерно раздутыми бонусами. Налоги съедают больше половины ее заработка за несколько месяцев. Она больше не открывает конверты с выписками из счета в банке. Нет смысла. Она и так знает, что там будет написано. «Это моя вина», — театрально роняет голову на руки отец. Между растопыренными пальцами торчат редкие пучки седых волос. Кухня заставлена кастрюлями со сковородками. Здесь все говорит о прерванной вечерней трапезе. Половина здорового куска пармезана, миска с застывшей пастой. Словом, Мария Селеста в домашнем варианте. «Я знал, что не должен был от нее отходить, но я был точно мотылек, летящий на огонь. Какой жар! Жар!» — говорит он загадками. Лив, понимающий, кивает. Она пытается мысленно вписать в контекст сексуальной драмы образ ее главной героини, хозяйки цветочной лавки. Ей уже хорошо за пятьдесят. Она высаживает по две пачки в день, а ее серые лодыжки торчат из слишком коротких брюк, как два куска сырого рубца. Мы оба знали, что это неправильно. И я старался. Видит Бог, как я старался быть хорошим. Но вот однажды... Я заглянул туда за луковицами весенних цветов. А она подошла и встала сзади, вся такая пахнущая фрезиями. И я еще подумать не успел, а мой бутон уже стал набухать. «Ладно, папа, избавь меня от подробностей». Лиф включает чайник, и пока она вытирает столешницу, отец осушает до дна свой бокал. «Не слишком ли рано для вина?» «Для вина?» Никогда не бывает слишком рано. Напиток богов — мое единственное утешение. Ты всю жизнь только и делаешь, что ищешь утешение. И как мне удалось воспитать такую волевую женщину, у которой столько условностей? А тебе и не удалось, потому что меня воспитывала мама. Он меланхолично качает головой очевидно, совершенно забывая о том, как проклинал жену, когда та ушла от него вместе с маленькой дочкой, и призывал всех богов обрушить свою ярость на ее неверную голову. Иногда Лиф начинает казаться, что с тех пор, как шесть лет назад умерла мама, воспоминания о их непродолжительной и крайне непрочной супружеской жизни были сильно отредактированы в папиной голове. И эта невозможная женщина, это потаскуха, это ведьма, настроившая против него единственного ребёнка, превратилась чуть ли не в святую деву. Но Лив не возражала. Она и сама через это прошла. Когда ты теряешь мать, со временем твоё воображение делает из неё идеальную женщину. Вспоминаешь лёгкие поцелуи, ласковые слова, тёплые объятия. Она слушала бесконечные жалобы друзей, но на надоедливых приставучих матерей, но совершенно не понимала их словно те говорили на корейском языке. «Твоя утрата ожесточила тебя!» «Просто я не влюбляюсь в каждого представителя противоположного пола. Кому случится продать мне банку еды в томатном соусе?» Она открывает ящики в поисках фильтров для кофе. Если ее дом вылезан до блеска, то в жилище отца царят хаос и кавардак. «Прошлым вечером видел Жасмин в Пиксфуд». Неожиданно улыбается отец. «Роскошная женщина! Спрашивала о тебе!» Лиф находит пакетики, открывает один, насыпает туда кофе. «Правда?» «Выходит замуж за испанца!» «Похож на Эрла Флина!» «Глаз с нее не сводит!» «Заметь! Мне тоже было от нее не оторваться!» «Она прямо-таки гипнотизирует своей походкой!» «А как она покачивает бедрами!» Он берёт её с ребёнком. Думаю, ребёнок от кого-то другого. Собираются жить в Мадриде, — говорит отец, принимая из рук лив кружку кофе. И почему вы больше не встречаетесь? Вы ведь так дружили. Люди расходятся, — пожимает она плечами. Но она не может признаться, что её объяснение — только часть правды. Когда теряешь мужа, то о некоторых вещах просто невозможно никому рассказать. Это неприходящая усталость когда спал бы и спал, причем веки будто налиты свинцом, и для того, чтобы поднять их, требуются титанические усилия. А продержаться еще один день для тебя словно подвиг Геракла. И еще ты подсознательно начинаешь ненавидеть своих подруг. Каждый раз, когда кто-то из них появляется у тебя на пороге или идет тебе навстречу по улице, обнимает тебя и говорит, что ей так жаль, так безумно жаль, ты смотришь на неё на ее мужа, на ее детишек, и сама пугаешься своей дикой зависти. Почему они живы, а Дэвид умер? Почему этот жирный зануда Ричард с его друзьями из Сити, с его гольфом по выходным, Ричард, которого абсолютно ничего не интересует за пределами его крошечного, самодовольного мирка, продолжает жить, тогда как Дэвид, блестящий, любящий, щедрый, страстный Дэвид, должен был умереть. Почему подлец Тим сможет породить себе подобных, дать начало целым поколениям будущих маленьких Тимов, тогда как Дэвид с его пытливым умом, его добротой, его любовью исчез, не оставив после себя никакого следа? Лив хорошо помнит, как содрогалась в беззвучных рыданиях в чужих ваннах, когда сбегала из забитых народом комнат. Она прекрасно понимала, что ведет себя неприлично, но ничего не могла с собой поделать. И только по прошествии нескольких лет она научилась смотреть на счастье других, не ощущая при этом, как кровоточит сердце от собственной утраты. Теперь жгучая боль уже прошла. Но она предпочитает наблюдать за домашними радостями людей со стороны, причем желательно тех, кого она не слишком хорошо знает, Словно счастье — всего лишь научная концепция, которую можно доказать, чему она только рада. Она больше не встречается с прежними друзьями, всякими там Жасмин и Черри, женщинами, которые еще помнят, какой она была в юности. Слишком сложно объяснять. И ее не совсем устраивает, что объяснение это свидетельствует не в ее пользу. «Ну, мне все-таки кажется» что вам стоит повидаться перед ее отъездом. Я всегда любил смотреть на вас вместе. Вы были словно две юные богини. «Когда ты собираешься позвонить, Кэрлайн?» спрашивает она, сметая крошки с ободранного соснового кухонного стола и счищая круглый след от бокала с вином. Она не захочет со мной разговаривать. Прошлой ночью я отправил на ее мобильник 14 сообщений. «Папа, ты должен прекратить спать с другими женщинами». «Я знаю». «И ты должен начать зарабатывать». «Я знаю». «И ты должен одеться. На ее месте я непременно снова ушла бы, если бы, вернувшись, застала тебя в таком виде». «На мне ее халат». «Я догадалась». «Он до сих пор хранит ее запах» и отец скорбно, со слезами на глазах, нюхает рукав халата. «Что же мне делать, если она не вернется?» Лив застывает на месте, лицо ее каменеет. «Интересно, а имеет ли отец хоть малейшее представление, какое сегодня число?» Она смотрит на потасканного мужчину в женском халате, на синие вены, просвечивающие сквозь кожу в пигментных пятнах, и поспешно возвращается к мытью посуды. «Знаешь что, папа? Ты спрашиваешь. Не у того человека».